Это не ревность, Геля. Абсолютно точно не ревность. Ты просто не хочешь видеть, как твой или не совсем твой Крестовский меж двух рыжих зайцев мечется. Ты знаешь, каков он, знаешь, сколь важна ему карьера и дело, которому посвятил жизнь. И в этом ты ему, к сожалению, не помощник, в отличие от графини. Колдовать не буду, решил Мамаев, помогая мне выйти из коляски и на носильщика. Билеты в кассе нашлись, и даже первого класса. «Револьвер-то прихватила?» спросил меня Эльдар на прощение. «Разумеется», — приподняла я муфту. «Нарожон не лезь. Твое дело информацию собирать. Запахнет жареным, зови. Семка по земляной жиле нас на помощь к тебе протащит». Я кивнула. «Оберег наш приказной для зова я носила на груди, не снимая» телеграфировать будешь ежедневно с отчетами доберешься на место молнию отбей не увлекайся дядюшка наказами своими перебила я смехом не хватало еще так нелепо конспирацию рушить и правда улыбнулся мамаев он развел в сторону руки с намерением видимо по берендийскому обычаю меня обнять замер в этой нелепой позе и протяжно присвистнул какие люди Я посмотрела, толпа вокруг нас сновала изрядная, на соседний путь прибыл состав, встречающие махали букетами, кричали радостно, пассажиры покидали вагоны, тележки носильщиков громыхали железными колесами. По перрону, рассекая многолюдия на манер ледокольного корабельного носа, двигалась процессия. Четверка рослых молодцов в мундирах тайного сыска, канцлер Брют, чей цилиндр едва доставал, плеча ближнего охранника, два брютовых секретаря в штатском, пара жандармов, начальник вокзала со своим адъютантом и Семён Аристархович Крестовский, в чьих руках я заметила букет льдисто-белых цветов белокрыльника. Пристойный выбор для вдовицы. Попытку мою прошмыгнуть в свой вагон пресёк Альдар Давидович. «Не суетись, Попович, нас заметили». Первым ко мне подлетел его высокопревосходительство. «Евангелина Романовна, какая приятная неожиданная встреча!» Мамаев поклонился, косясь новогонного, который вытянулся во фронт, дрожа от усердия. Я присела в Книксоне, пробормотала. «На задание отправляюсь, Юлий Францевич». А про себя додумала. "А «Вы мне этим представлением всю конспирацию вот-вот порушите». «Куда?» — удивился Брюд громко. — Семен Аристархович ничего мне не рассказывал. Надолго? — К слову, наверное, не пришлось. Посмотрела я на шефа. Он злился. — Неделя или две? — По возвращении, Евангелина Романовна, извольте немедленно ко мне на ковер, — велел канцлер. — У меня для вас сюрприз. — Разбалуете меня, ваше высокопредисходительство, — честно предупредила я но быстро поправилась. Всенепременно явлюсь». «Ну что ж». Юлий Францевич обернулся через плечо, бросил взгляд на даму в трауре, спускающуюся из вагона первого класса, хихикнул. «Желаю вам, надворный советник, исполнить задание с блеском». Если бы он бросился обниматься на прощание по старинному берендийскому обычаю, я бы, клянусь, лишилась чувств. Но обошлось. Канцлер залихватски прикоснулся к цилиндру и пошёл к траурной даме. Хороша была графиня Головина. А рыжая, томная, с влажными ореховыми глазами, пухлым ртом, острым прямым носиком и чёрными бровями в разлет. Рассмотреть всё это великолепие удалось от того, что при приближении Брюта графиня подняла с лица плотную чёрную вуаль. «Что за самоуправство, Попович!» Отвлекло меня от разглядываний и шипение начальства. Мамаев, ты совсем берега попутал. Семён задержался подле нас и теперь по очереди прожигал гневными взглядами. Потом всё объясню, не испугался Эльдар. Выбора не было. Синие глаза остановились на мне. Я промолчала. Графиня воскликнула, мило грассируя: Семён Ристархович, Семён, Сеня! Ещё на первом возгласе начальство ощутимо вздрогнуло и обернулось. Головина устремилась к нему навстречу. Я попятилась к подножке своего вагона. Мамаев подал мне руку. «Давай, букашечка, не мешкай. Этакой образцовой скорбью лучше из окна любоваться». «Прощай», — взобралась я по ступеням. Он помахал рукой. Сверху мне было видно, как Ева Головина рыдает на груди Крестовского. Он придерживал её плечи. Белые бутоны белокрыльника красиво контрастировали с траурным нарядом. В окно купе я смотреть не стала. Даже шторки задёрнула, чтоб соблазна не ощутить. «Собери из геля». Личные мысли долой. Ты на задании, а голова твоя таким образом устроена, что только одну думу помещать может. Четверть часа до отправления я провела, прикрыв глаза и откинув голову на подголовник. Блохин Степан Фомич, покойный пристав, чародей, подозрение на безумие, призыв к стихиям, мнемотехника, отпол, деньги, возможно, клад, чародейские стёкла. Зачем? Губёшкина Захария Митрофановна, 60 лет, мещанка, гадалка, творческий псевдоним провидица Зара. «Черноглазая», «Чучело недопыря». ласкательно, «Захарочка», «Старая дева». «Химеров Фёдор Игнатьевич» «В Крыжовине, возможно, не проживает». «Мещанин», «Родом из Нижеградской губернии», «Маклер паровозной компании». Повторяла я блокнотные записи. «Память у меня зрительная. чтобы не забыть, мне сперва о буковками всё записать требуется». Зато потом перечитывать и не нужно. Состав дёрнулся. Громахнули сцепки вагонов. Мы тронулись. Крыжовень. Эка это геля дурында. Ничего про городок заранее не вызнала. Ни население, ни живёт с чего. Давай теперь подключай воображение, с которым у тебя, если на чистоту, не особо. Население, предположим, тысяч с пять. Иначе и городом бы не прозывался. Ветку железнодорожную недавно добросили. Стало быть, торговля пошла байчея. Торговля, следовательно, гильдейские купцы. Наверное, и улица у них там имеется чистая, с домами белокаменными. Ай, ладно, что я провинции в жизни не видала. Сама из нее происхожу. Кожу на груди кольнуло, оберег потеплел. Кто-то из коллег чародеет но на зов не похоже, а запахло скошенным лугом, теплым из под коровы молоком и близкой грозой. Зорин, его колдовство. Я открыла глаза, увидала на коленях небольшой сверточек вощенной бумаги и зашуршала ею, ощущая, как подвеска буковка остывает под корсажем платья. В свертке оказалась атласная коробочка, какой ювелирные безделушки дарить принято. И записка на розовой подарочной открытке твёрдым почерком Ивана Ивановича там стояла «Маленький презент чаровницы Жужи от трепетного воздыхателя на память о долгой кафе-шантанной ночи». Я хихикнула. «Ночь действительно была долгой. Мы с Зориным до самого рассвета филёрами службу несли под кафе-шантаном, влюблённую парочку изображали». Он — купца заезжего, я, соответственно, развесёлую девицу с собачьей кличкой. К слову, влюблённых изображать я предпочитаю именно с Иваном. За его широкой спиной и перекусить можно, без опаски быть замеченной, и даже вздремнуть. Что там? Любопытно. На атласной подушечке лежала ракушка, похожая на домик улитки, или вовсе на кукольное ухо. Поддев безделушку пальцем, я её вытащила и рассмотрела со вниманием. Не ракушка, мрамор обточенный, размером с ноготь большого пальца, ни петельки для подвеса, ни резьбы для украшения, только глубокая борозда неправильным полукругом. Открытка в левой руке вдруг вспыхнула зелёным чародейским огнём. Я вздрогнула, но пламя не обжигало, а вскоре на пол осыпалась горстка бумажного пепла. «Осторожен наш Иван Иванович, следов не оставляет». Но оно и понятно. Супруга Узорина, Серафима Карповна, особо столь ревнивая, что попадись ей эта записочка на глаза, сначала прибьёт нас до смерти, изменщиков, а после разбираться будет. Разберётся, остынет, поплачет любезному Ванечке и подруге верной Евангелине. Может, и на том свете разыщет, чтобы звениться. Сил блаженной Серафиме хватит. Только вот оживить обратно не сможет». Обтерев пальца подол, я продолжила изучение вещицы. «Ну, хорошо. Резьбы нет. А что насчёт рун чародейских?» Рабочие очки привычно охватили душкой переносицу, в глазах заребило от мерцающих колдовских знаков. «Так-так, это амулет производства кустарного, да нельзя мощный. И куда мне его?» Раззорен письменной инструкцией, презент свой не сопроводил? Стало быть, уверен, что сама догадаюсь. Вспоминай, Геля. Кафе Шантан. Нарядная толпа, афишная тумба, разносчик со сбитнем. Ты греешь руки о кружку, болтаешь весело, не забывая зыркать на вход. Задание было выследить некую даму, отправившуюся на тайную встречу, с некой венценосной особой. Дама так и не явилась. Вы до утра Зориным мёрзли, болтали о всяком. Ты ещё жаловалась Ивану, что из-за его дел амурных окончательно с Жозефиной рассорилась. Жозефину, певичку знакомую нашу, матрёной, на самом деле кличут, но это сейчас неважно. Я сетовала, что останься мы с нею приятельницами, можно было бы по очереди в её уборной отогреваться, А Зорин делал страшные глаза, представляя, что на эти отогревания его всевидящая супруга сказала бы. «Она-то не в столице нынче и явится не скоро, но прознала бы непременно. Я хохотала. Нет, не то. Вот. Через улицу два господина стояла, вида самого злодейского. Иван тоже их заметив, ниточку колдовскую протянул, чтобы нам их беседу подслушать удалось». Разговор там оказался пустой, не по нашей части, но само чародейство меня немало впечатлило. «Давно хотела выучиться по губам читать», — сообщила я недовольна. И даже умельца одного разыскала, мимо заграничного, только договориться с ним не смогла. Говорит дед, тайно губочтение от отца к сыну в их семье передается, и даже удочерять меня отказался. «Что-нибудь для тебя придумаем, чаровница Жужа» успокоил Иван. «Фитюльку какую обучающую! Должен же я за дружбу девичью порушенную откупиться!» Фитюлька сейчас лежала на моей ладони и рунно мерцала. «Куда мне тебя?» «Думай, Геля, недаром же в чародейском сыске служишь, хотя ни чародейка ни разу. Как коллеги твои разлюбезные говорят, подобное к подобному». Я приложила амулет к правому уху. Он поместился точно в раковину, на вроде каменной беруши. В этот момент дверь купе отъехала в сторону. На пороге воздвигся вагонный, молодой человек в железнодорожном мундире. Поезд был негнумский, самый обычный, и обслуживался ведомственной бригадой. «Барышня Попович?» — спросил вагонный, сверяясь с билетами. «Следуете до Крыжовеня?» Его ломкий тенорог я прекрасно слышала левым ухом, в правом же звучал непривычно монотонный бас Ивана Ивановича, слово в слово, повторивший фразы молодого человека. «Все верно», — улыбнулась я и отвела взгляд в сторону. «Ждать ли мне попутчиков, любезный?» Стена купе была обита полосатым черно-желтым атласом, от двери до окна — сорок полос. Что вы, барышня Попович, никаких соседей. Вы ведь за оба места заплатили. Перфектно. Голос теперь я слышала лишь один. Значит, фитюлька читает по губам. Ай Зорин. Действительно, обучающий амулет мне изготовил. Какая полезная вещица. Назову ее Жужа. В память о долгой кафе Шантанной ночи. Вагонный меж тем приветствовал меня в качестве пассажирки, сообщил, что путешествие наше продлится трое суток, что к моим услугам в хвосте состава расположен ресторан с живой музыкой, а в голове — библиотека и гостиная, где мне предложат развлечься беседой и настольными тихими играми. Когда взгляд мой остановился на лице молодого человека, слова двоились. Я поблагодарила, уточнила время ужина, и часы Даонова провела за лицезрением бескрайних бериндийских просторов за окном, заснеженных и несколько однообразных. С коллегами мне невероятно повезло. И с Зориным, и с Мамаевым. Эльдар вон не поскупился, целое купе мне выкупил. А Иван Иванович вернулся в приказ, узнал у Митрофана, что я на задание уехала, и сразу подарочек мне сообразил — вещицу очень полезную. Мне же теперь только и остаётся с блеском работу исполнить, чтоб усилия их не пропали. И шеф. Его тоже подвести никак нельзя. Обелить покойного блохина надобно. Трое суток я провела в приличном безделии. Для соскоря знакомства со всяким встречным-поперечным — дело наиважнейшее. Никогда не знаешь, где и когда тебе человечек какой пригодится. Но я активничать опасалась. Легенда моя пока была хлипкой, а ну кто из старожилов в беседу вступит из Захарии Митрофановны знакомых, а я ляпну что-нибудь лишнее. Тем более, что с Жужей мы и так без улова не оставались. Мои одинокие трапезы у ресторанного окошка с прекрасным обзором на прочих жующих и беседующих пассажиров первого класса обогатили мой вокабуляр уйма и забавных словечек. Дамы говорили о модах и жаловались на прислугу, господа обсуждали векселя и закладные, а также дам, меня в том числе. Я была кокетка, рыжая бестия, гордячка, глазищи у меня были, во, и прелести наличествовали. Знакомиться подходили дважды — халёный офицер и пьяненький купчик в забавном котелке. Оба раза я молча отворачивалась, как бы говоря, что общение нахожу неприличным. Кавалеры прониклись, и настойчивости не проявляли. Первый класс всё-таки. В скорости я заметила, что некоторые слова могу различать и без помощи амулета. Библиотеку я тоже посетила, то есть гостиную с приколоченным к стене книжным шкафом. Там я разжилась потрёпанным дамским романчикам и толстенным справочником городов и селений Бериндийской империи за прошлый год. Крыжовень. О нём сообщалось буквально в нескольких абзацах. «Основан на месте деревеньки Крыжа. Население 4754 человека, более половины — мещане, четверть — купечество». Прочие сословия не упоминались, хотя дворянское собрание, например, присутствовало. Центральный собор, возведённый на средства купца первой гильдии Д. Ф. Калачёва, базар с торговыми рядами — Река Крыжа, для большого судоходства неприспособленная, театр, построенный на деньги того же Д.Ф. Калачева, клуб для молодёжи с библиотекой, городская управа, полицейский приказ, железнодорожная станция, депо, банк и биржа. На чтение всей информации я потратила 4 минуты, а романчик даже открывать не стала. Вечером ко мне являлся вагонный, чтобы помочь раздвинуть диванчик для спального места. Утром мы его складывали обратно. Лёжа в постели под монотонный перестук колёс, я анализировала всё, что удавалось узнать и подсмотреть за день. До крыжовиня из двух десятков пассажиров первого класса следовали лишь несколько. Именно они и вызвали мой первоначальный интерес. Сыскарское дело, кроме сбора всяческой информации, состоит и в её отсеве. Это важно. Ухватить главную ниточку лучше две или три и тянуть за них, не отвлекаясь на пустое, иначе можешь попросту запутаться, попасть в просак, как плетельщик канатов, от которых это выражение и пошло. Отобранную ниточку звали Гаврила Стапанович Бобруйский, классический берендийский купчина, возвращающийся с семейством на родину после заграничных странствий, Семейство ресторан не посещало, но по разговорам я поняла, что для супруги-купца, Нинели Феофановны, двух дочерей, Машеньки и Анюты, а также горничных, гувернантки и балонки с неустановленной кличкой, но не могут же питомца на самом деле звать этот обморочный студень, холера или блоходав. Был оборудован отдельный прицепной вагон с клозетом и поваром. Сам Гаврила Степанович наслаждался относительной холостяцкой свободой в компании поверенного господина Чикова Сергея Павловича. Брюнета лет 30 с постоянно бегающими глазами, адвоката по фамилии Хрущ, которого иначе никак не называли, и актерской четы Бархатовых, явно затесавшихся в это общество случайно. Бархатова звали Эдуард Милославович, его жену — Дульсинея. В Крыжовине они намеревались произвести переворот в театральном искусстве, а пока служили для развлечения толстосума. Молоденькая Дульсинея звонко хохотала и не протестовала, когда ручище Гавриила Степановича задерживалась на ее плечике либо колени. Эдуард же, поминутно поправляя едва сходившийся на брюшке жилет, демонстрировал карточные фокусы или отбирал скрипку у ресторанного «Неклюда» и исполнял романсы собственного сочинения. Актеров купец нисколько не стеснялся, беседовал с клевретами свободно, чем мое внимание и привлек. «За оградой степашку зарыли», звучал в моем ухе монотонный жужин бас. Слова она не интонировала, толстые губы Бобруйского шевелились в такт. «Так ему и надо, Ероду, собаки собачья смерть». «Золотые слова, Гаврила Степанович», — отвечал Чиков. «Я специально еще перед Новгородием в приказе справлялся. Дело закрыли, да наверх по инстанциям отправили. Комар носу не подточит». «Хорошо, Сережа, ладно, теперь заживем. Нашего человечка на блохинское место поставим». «Ха-ха-ха, господа, что ж вы даму не развлекаете? Про дела мне скучно». «Цыц, Дуська, уже я тебе». Дальше было неинтересно. За час до полудня третьего дня поезд остановился в Змеевичах. Здесь проходила ежегодная зимняя ярмарка, и большая часть пассажиров приехала именно на неё. Я тоже вышла, чтобы размяться и опустить письмо в вокзальный почтовый ящик. «Маменьки» я писала еженедельно, и обычая нарушать не хотела. Вагонный предупредил, что отправление ровно в полдень, обед в два — а ужина не предвидится, потому как, ежели в занос, снежный не угодим, прибудем до шести вечера в Крыжовень. Вагонного звали Сенька. С ним единственным я удосужилась лично знакомство с весть, потому что угрожать страшными карами, если слухи про моё знакомство с канцлером тайной канцелярии пойдут, так было сподручнее. Сенька побожился, что нем будет как могила. Змеевичский вокзал меня не поразил. Может, от того, что мысли другим были заняты. Ещё и до места не добралась, а ниточку ухватила. Может, купец Бобруйский касательства к смерти пристава не имеет, однако заинтересован в ней был. Интересно, в каких числах Грудиня он в вояж свой из Крыжовини отправился? А помощники его — Чиков с Хрущём — всё это время где обретались? Актеров, пожалуй, со счетов спишем. Явно мокошградские шарлатаны. Протиснувшись сквозь столпотворение к кассе почтамта, я приобрела дополнительную марку с магической меткой и, тщательно ее наклеив, опустила конверт в почтовый ящик. Надеюсь, дойдет быстро, и упрежденная матушка не встревожится, если в корреспонденции перерыв случится. У выхода на перрон дрались. Худощевый господин По виду камевая жор, в узком пальто и котелке охаживал тростью детину в овчинном тулупе. Мужик махал кулаками и тоже не без успехов. Зеваки столпились вокруг, вытягивали шеи, подбадривали то одного, то другого, не замечая целой шайки карманников, занятой своим злым обычным делом. «Нехорошо», — протиснулась я к постовому, со вниманием разглядывающему мозаичное полотно, коем украшена была стена вокзала. «Беспорядки не пресекаете?» «Шли бы вы, барышня!» Куда именно мне предложили проследовать, я предпочла не расслышать. «Куда-куда? К начальству твоему? К его превосходительству ябедничать? Драка, воровство, непотребства всякие? Или ты, служивый, со щипачами в доле?» «Превосходительство» я приплела на обум, но угадала, впрочем, как и про долю. Постовой дёрнул на грудную цепочку, подул в свисток и, проорав «Разойдись!», бросился в эпицентр событий. Эхом с разных сторон раздались свистки подмоги. Карманники немедленно приняли самый беспорочный вид и рассредоточились, растворяясь в толпе. Камеве-Ажор продолжал размахивать тростью, теперь уже на служителя порядка, его соперник отряхивал тулуп и что-то бубнил. «Жужи при мне не было». Поэтому именно что-то. Тросточка, наконец, опустилась, постовой значительно повёл рукой в мою сторону, камевояжор немедленно обернулся. Нехороший взгляд, цепкий. Я предпочла его не встретить, придержала полы шубки и пошла себе в вагон. Каково же было моё удивление, когда за обедом обнаружила среди пассажиров первого класса давишнего Драчуна, правда, без тросточки и пальто, занявшего столик на одного через проход от меня. Глаза у него были карими и злыми. А неслышное бормотание, коим он сопроводил свой взгляд, Полезная Жужа определила как «рыжая идиотка». Я отвернулась. От идиота слышу. К сожалению, прощальный банкет прошёл для меня впустую. Компания Бобруйского веселилась напропалую, то есть пьянствовала и вела сальные разговоры. Купец сулил веселый дуське ангажемент мужу ее снисходительному, должность директора театра, Чикову, чиновничьей выгоды, не к люду-музыканту, табун орлейских росаков Когда начались танцы, Хрущ в развалочку подошел к соседнему столику. «Господин Волков!» — протянул он достаточно громко. «Какие люди! К нам в Крыжовень по служебной надобности, Григорий Ильич!» хамивай ответил вопросом. «А вы, сударь, хозяина дождались?» Прозвучало довольно презрительно, но Хрущ не обиделся. «Хотите, представлю, вдруг Гаврила Степанович карьере поспособствует?» «Хочу», — сказал Волков весело. «Уж будьте любезны». И, поднявшись, отправился к купеческому столу. Я посмотрела ему в спину, сюртук шит у хорошего портного. На ворот сзади спадают каштановые кудри, кореглазый шатен — мечта уездной барышни. Как представляли Волкова, я не слышала. Жужа пробасила слова Бобруйского. «Из молодых до ранней. Люблю». Новый знакомец уселся подле хозяина, не чинясь, выпил, закусил, отвесил комплимент пьяненькой Дульсинее. В проходе между столами плясал хрущ с официанткой. Я решила, что с меня довольно, и ушла в купе. В снежный занос мы не попали. Сенька заглянул за полчаса до прибытия, и я вернула ему библиотечные книги, приложив поверх романчика рублевую ассигнацию. В Мокошград возвратишься? Черкани на имя господина Зорина в чародейский приказ, что де барышня Попович, в Крыжовень добралась без приключений. «Будет исполнено», — обещал парень, скорчив мину крайней таинственности. Станция была конечной. Поезд после неё отправлялся в депо и через ночь возвращался на обратный маршрут. Поэтому выходить я не спешила. Дождалась, пока схлынет толпа, кликнула с перона насильщика попрощалась с Сеней. «До свидания, Евангелина Романовна!» Поклонился он чуть не до земли. «Обратно поедете, все непременно в мой вагон билет возьмите». «Ох, не скоро это будет», — улыбнулась я. «А понравится здесь житье у тетушки под боком, так и жить останусь». «Передавайте тетушке наше нижайшее почтение». Парень мне подмигнул. Вокзал Крыжовеня был раза в четыре меньше, чем у Змеевичей, уездной столицы. Был он добротно кирпичным, но состоял лишь из одной просторной шатровой залы, насквозь продуваемой ветрами. От арочного входа, придерживаемого белоснежными колоннами, спускались к площади мраморные ступеньки. Перфектно. Они бы еще ледяной каток в этом месте залили. Мрамор хищно блестел в фонарном свете, суля ушибы с переломами каждому, кто рискнет на него ступить. Извозчиков на площади не наблюдалось, то есть во множественном числе. Сани были одни, и за них сейчас шла форменная баталия. «Кузьма Сызного театру себе разыгрывает». Сплюнул на ступени насильщик. слюна моментально замёрзла. «Давайте-ка, барышня, с того вон боку выйдем!» С того вон боку от лестничной площадки отходили дощатые мостки, оказавшиеся совсем не скользкими, а площадь заканчивалась глухой кирпичной стеной. На расчищенном от снега пятачке под фонарём обильно чернели лошадиные кучи. Я положила руку на рукоять револьвера, спрятанного в муфте. «Выхватить не успею, стрелять, если что, придется сквозь мех». «В лучшем виде все устроим, барышня», — пообещал носильщик, как мне показалось зловеще, и поставил сундук прямо в льдисто хрустнувший навоз. Донесся звон колокольцев и визгливый лай. Из-за угла показалась стройка, запряженная в сани, заложила вираж и скрылась. За ней маневр повторила еще одна... «И ещё. Я рассмотрела купца Бобруйского, его клевретов, каких-то закутанных в меха дам. Семейство Гаврила Степановича воспользовалось личным транспортом. Четвёртые сани были однолошадными, без перезвона, и кроме возницы в них никого не было». «Ну вот, барышня». Носильщик, вытянув руку, поклонился. «Всё в лучшем виде». Я выпустила револьвер и достала из муфты денежку за услугу. Подумала и прибавила полтинничек сверх. Благодарствую. И мужик испарился, передавая заботу о моем багаже в другие руки. Губешкина? переспросил бородатый извозчик, подтаскивая сундук к багажной полке. «Гадалка которая? Конечно, знаю. Это нам на архиерейскую улицу надобно». «Архиерей у вас обитает?» Ответа я не получила. По мосткам гулка затопали, и к саням ринулся господин Волков. Размахивая тростью, в другой руке болтался саквояж. «Вдвое плачу, поехали!» «Простите», — заступила я дорогу, «пассажир уже здесь». Тросточка описала дугу, не успея отклониться, она ткнула бы меня точно в солнечное сплетение. «После, барышня, обождете, я спешу!» «Багаж крепи!» Велела я возниться, а на халу веско сказала. «Подождёте, как раз вы». Он словам не внял, размашисто шагнул, намереваясь столкнуть меня в сугроб. Я ушла с линии движения и поставила подножку. Волков рухнул лицом вниз. «Это вас Бог наказал», — сказала я карамельно, а после деловито кучеру. «Поехали, любезный, я тоже спешу». Голень ожгло болью. Лежащих хлестнул меня тростью по ногам. Я даже не вздрогнула, не разломала деревяшку, чтобы засунуть её по очереди в разные отверстия поверженного соперника. Как говаривал мой достойный учитель Ямотосан сан истинного самурая отличает снисходительность. Поэтому я молча села в сани, расправила на коленях меховой полог и велела трогать. Захария Митрофановна обитала в деревянном домике с палисадом, и оказалась именно такой, как я себе представляла по рассказам приказного секретаря. Представляла Губешкина не клютку, куталась в цветастую шаль, звенела браслетами, играла чёрными очами и крашенными в вороново крыло локонами. И чучело не топыря имелось за место потолочной люстры. А ещё в доме проживала прислуга, лет пятнадцати, на вид по имени Дуняша устроившая, несмотря на юный возраст, такой обстрел глазами моему извозчику, что мужик всё не хотел уходить. Нога болела. Свою представление я отыграла без огонька и присела к столу с облегчением. Завтра. Всё завтра. Мне бы лечь, до конечность повыше пристроить, чтоб кровь отлила. Синектом, наверное, приизрядный. Холод прикладывать поздно. Авось само заживёт. Чтоб отвлечься от боли, Я разобрала и собрала револьвер, а гадалка-то его в муфте сразу углядела. вострая тётка». Дуняша накрыла на стол, я с аппетитом откушала, не забывая поддерживать разговор. Помощь в сыскном мероприятии мне, разумеется, пообещали, я даже свеженький блокнот достала, чтоб наживо записывать, но провидица Зара вдруг надумала сперва на картах мне гадать. А в гадании я не верила. То есть абсолютно но и возражать не стала. Ничего нет хуже для доверительных отношений, чем обесценить дело, которым собеседник твой увлечён, которым на жизнь зарабатывает. Колода оказалась вовсе не игральной, то есть масти в ней были и картинки, только не зеркально отражённые на половинках, а просто рисунки. Человеческие фигуры, закутанные в плащи, некоторые с коронами, позолоченное дерево, смерть с косой змея кусающая себя за хвост. Я послушно сдвигала колоду левой рукой по направлению к себе, вытаскивала картонки рубашкой вверх, повторяла процесс после того, как расклад мою Сивилу не удовлетворил, и она кликнула Дуняшу в помощь. Ну что, скажу тебе, Гелюшка? Захария Митрофановна ткнула длинным пальцем в стол. Не выгорит у тебя. Что именно? Зевнула я украдкой. Дунька, велела хозяйка, встили барышни постель в той горенке, что окном во двор. А когда служанка ушла, наклонилась над столом. У тебя, барышня Попович, сейчас такая оказия приключилась, что ты будто по ниточке над полыньей шагаешь и хочешь там подольше задержаться, чтоб выбора не делать. Этого не выгорит. Сама не решишь, решат за тебя. Король при тебе есть червовый, Любовный, стало быть, интерес, Ногами тебя попирает, Стало быть, положением выше. Ну вот, пусть он и решает, — Разрешила я благостно. Близость постельки меня занимала гораздо больше. У него своя ниточка, — Гадалка покачала головой. Только если под тобой бездна ледяная, под ним огненная. Соперница твоя него сейчас, одной с ним масти. Ты-то явно бубна. Ох, ох, ох, ох, что ж у вас там за катавасия? Вверх тормашками черва легла. Пиковый еще есть, видишь, свинцом на голове. «Стало быть, Патриций, и Валеты с ним, прислужники. Смотри, от этого бубнового меч в бок торчит. Значит, опасность». «Мне?» Я уже порядком запуталась в персонажах. «Не тебе, Патрицию. Тебе, наоборот, нежную страсть». «От Патриция?» «От Валета». А она еще говорила о каких-то зверях-помощниках, о смерти, которая при огненном коте, о любви, о родственниках, о служебных неприятностях, о сломанном каблуке, о разбитом сердце и о половиненном кубке. А я корила себя за то, что вообразила себя яматайским самураем и не засунула поганую трость поганому Волкову в самое неприличное место. Нога болела просто,